Глава двадцать третья, в которой Анечка Невеличка и Соломин и Губерт выходят не на той станции. Поезд безо всякого сомнения ехал в туннели, потому что вокруг было темно. Наконец, когда стало светлее, он сделал первую остановку, и крышки коробок поднялись. Соломин Губерт прислушался Будут ли объявлять название станции и будут ли, как обычно, кричать «горячие сосиски», «ситро», «пиво»? Но ни название станции, ни «горячие сосиски», ни сетро ни «пиво» не выкрикивали. Станция, безо всякого сомнения, была какой-то необычной. Соломенный Губерт встал, намереваясь узнать, куда они приехали. И тотчас же выпрыгнул из коробки. Такое странное, чрезвычайно поразившее его зрелище, он увидел. Выпрыгивая, он не забыл крикнуть Анечке-невеличке, чтобы она тоже выпрыгнула. И Анечка тоже выпрыгнула. Едва она выпрыгнула, поезд тронулся и отъехал. Долго осматривались они и долго удивлялись. Чему они удивлялись? Чему же они удивлялись? А удивлялись они тому, что вблизи не было ни вокзала, ни города, ни деревни. Всюду, куда ни глянь, торчали скалы, пустынный выжженный, а под скалами что-то странно шумело. — Мы безо всякого сомнения вышли не на той станции, — сказала Анечка. — А какая, по-вашему, та? — Не знаю, — сказала Анечка невеличко. В этот момент хлопнул выстрел, потом другой и третий. — Повезло нам! — воскликнул Соломин Губерт. — Почему это повезло? Поглядите-ка, что происходит. А что происходит? — В занимательный поезд стреляют! — И правда, в занимательный поезд стреляли. Анечка не знала, откуда в него стреляли, но стреляли в него. В занимательный поезд стал прыгать на рельсах. Пока он прыгал, раздался еще один громкий, очень громкий выстрел, и занимательный поезд опрокинулся. «Действительно, нам повезло, когда мы вышли не на той станции», — сказала Анечка. — Да чертиков повезло! — пробормотал соломенный губерт. — Пожалуйста, не говорите «да чертиков». — Почему это? — Потому что с нами случится что-нибудь плохое. — С нами случилось самое плохое, что могло случиться, — заметил соломенный губерт и пригнулся. Анечка тоже пригнулась. Она хотела спросить, что же плохого с ними случилось, но вдруг заметила, что к рельсам подбежала. Толпа маленьких черных человечков и, бросившись на коробку, в которой приехал Соломин Губерт, разорвала ее в клочья. «Дикари — Дикари! — прошептал Соломин и Губерт и сжал кулаки. — Что же делать? — спросила Анечка. — Выждать время! — хладнокровно ответил Соломин и Губерт. И они стали выжидать время. — Пока они выжидали время... Анечка разглядывала негритят. Те были полуголые, причем кто-то держал длинные копья, а кто-то маленькие ружья Остальные кое-кто были не вооружены и разрывали коробку в клочья голыми руками. Покончив с коробкой, негритята взялись за руки и стали прыгать и припевать. Победа, победа! Без боя, без боя! Ведь руки и ноги у нас с тобой, с собою! Ура! Попев и попрыгав, они уселись на землю, подняли вверх маленькие трубы и заиграли то, что пели. Играли они так красиво, что Анечка тоже едва не запрыгала. Наверное, они не злые, раз так красиво играют, — сказала она соломенному Губерту. — Это мы посмотрим. — Когда? — Когда они нападут на наш след. — Вы думаете, они будут нападать на наш след? Ясно. На коробку же напали. — А мне не ясно. — Раз они так красиво играют, я бы сама с удовольствием напала на их след. — Ну и нападайте. — Обиженно сказал соломенный Губерт. — А вы? — А я пойду искать удобные пещеры в скалах и коренья. которыми нам предстоит питаться. — А вы питались когда-нибудь кореньями? — Никогда. — А я питалась. — Что ж были за коренья? — Такие оранжевые, называются морковки. — Морковки коренья? В общем, я их не люблю. — Морковки — хорошие коренья. Тут таких хороших кореньев, как морковки, наверное, и нету. — Тогда не буду искать коренья. Лучше умереть с голоду, чем есть морковь. — Я не дам вам умереть с голоду. — Как-то вы можете сделать. Пойду под окошки к негритятам и попрошу еды. — Похоже, они вам нравятся, эти дикари, — раздраженно сказал соломенный Губерт. — Нравятся? — Ну что ж, значит, конец. — Почему? — Раз они вам нравятся, и вы к ним пойдете, они вас зажарят. — Я не верю в это. — Вы не верите, потому что они вам нравятся. — Раз они мне нравятся, я тоже, может быть, им понравлюсь, и они меня не зажарят. — Значит, идете, — крикнул соломенный губерт и улегся на скале. — Иду, раз вы хмуритесь, — сказала Анечка, и пошла.